На боковой аллее, вьющейся над обрывом, у подножия которого плещется река, под другую сторону моста гобеленов, я увидел женщину, еще довольно молодую, одетую с изящной простотою. На нежном лице ее словно отражалась та радость жизни, что освещала весь пейзаж. Красивый молодой человек поставил на землю мальчика, миловиднее которого трудно найти. И мне так и не удалось узнать, был ли прозвучавший поцелуй запечатлен на щеке матери или на щеке ребенка. Одно и то же чувство, нежное и горячее, оживляло взгляды, жесты, улыбку и мужчины, и женщины. Они приближались друг к другу, увлеченные чудесным единым порывом. Руки их сплелись так радостно и так поспешно, и они так были поглощены собою, что даже не заметили моего присутствия. Но был тут еще один ребенок с недовольным сердитым лицом. Он повернулся к нам спиною и бросил на меня взгляд, удивительный по своему выражению. Его маленький брат бежал кто позади, то впереди матери и молодого человека. А этот ребенок, Такой же хорошенький, такой же грациозный, но с чертами более тонкими, стоял молча, застыв, словно змееныш, впавший в спячку. То была девочка. Казалось, красавица и ее спутник двигаются машинально. Быть может, по рассеянности они ходили взад-вперед вдоль небольшого пространства, от мостика до коляски, ожидавшей на повороте бульвара. Довольствуясь коротким этим путем, они то шли, то останавливались, переглядывались, смеялись, смотря по тому, о чем шел разговор, то оживленный, то медлительный, то веселый, то серьезный. Я спрятался за большим вязом и любовался пленительной сценой. Разумеется, я не стал бы посягать на чужую тайну, если бы не подметил на лице задумчивой и молчаливой девочки печать мысли более глубокой, нежели то обычно бывает в ее возрасте. Когда ее мать и молодой человек, поравнявшись с нею, шли обратно, она угрюмо склоняла голову и из-под лобья бросала на них и на брата какой-то особенный взгляд. «Нельзя передать той хитрой проницательности, того наивного коварства, той настороженности» которые вдруг появлялись на этом детском личике, в глазах, обведенных легкой синевой. Стоило молодой женщине или ее спутнику погладить белокурые локоны мальчика, ласково обнять его свежую шейку, окаймленную белым воротничком, когда он, расшалившись, пытался шагать с ними в ногу. Право, на худеньком личике этой странной девочки... Запечатлилась настоящая страсть взрослого человека. Она или страдала, или размышляла. Что же предрекает смерть этим цветущим созданиям? Болезнь ли, подтачивающая тело, или скороспелая мысль, пожирающая их, едва развившуюся душу? Может быть, об этом известно матери. Я... Не знаю ничего страшнее, старческой мысли начали ребенка. Богохульство в устах девственницы не так чудовищно. И вот какой-то отсутствующий вид у этой девочки, уже мыслящий, ее неподвижность затронули мое воображение. Я с любопытством стал следить за ней. По прихоти фантазии, естественной для наблюдателя, Я сравнивал ее с братом, стараясь уловить сходство и различия между ними. У нее были темные волосы, черные глаза, и она была высока не по летам. А у мальчика внешность была совсем иная. Белокурые волосы, глаза зеленые, как море, изящная хрупкость. Девочке, вероятно, было лет семь-восемь, брату ее не больше шести. Одеты они были одинаково. Впрочем, приглядевшись внимательнее, я заметил в их воротничках еле приметное отличие, по которому я потом угадал целый роман в прошлом и целую драму в будущем. То была сущая безделица. Воротничок с девочки был подрублен простым рубцом.